642. Декабрь, 30. -е. Сосна. Крепнет связь. От меня не укроется ничего. Знаю все, только вы этого видеть не хотите. Сознание захлебывается в волнах окружающих. Велик напор. Я за всех за вас буду думать, но и вы будьте внимательны. Сердцем внимательно будьте. Быть внимательным сердцем — значит токи сердца ко мне устремить, любовью именуемой. Они лишь смогут преодолеть сопротивление среды и пространства. Почему ценим огни признательности? Мощно сознание и сердце к учителю устремляет. Но еще сильнее любовь. Ее зовем победительницей. Так в момент установления общения призовем посетительницу огненную для освобождения от мыслей, мешающих и ненужных. Любимое близко на сердце лежит, и сердце собой заполняет. Наполнитесь владыкой. Борьбу с влиянием окружающего можно назвать борьбой за утверждение владыки в сердце. Сильные влияния антагонистические и противодействующие их победим любовью к великому сердцу. Напряжение при завоевании новых возможностей не может ослабнуть или прекратиться. Это было бы равносильно остановке продвижения. Название победителя означает борьбу непрекращающуюся, победную, то есть непрерываемый путь восхождения. Тот, кто поднимался к вершинам, знает, какого напряжения и усилий стоит подъем. Сын мой, победителем мощным хочу видеть тебя. Не нужно расслабленных. Борцы, строители, победители, завоеватели, наши люди. Завоевание сфер высших напряжений стоит перед нами. Пред их силой ничто, все напряжения земные. Сознание требует подготовки. Отсюда доктрина напряжения. Ставлю в условия напряжения духа, требующиеся для того, чтобы приближение ко мне облегчить. Нагнетены сферы вокруг Ладыки огнями напряжения необычайного. Как приблизиться, не подготовившись? Говорю к тому, чтобы сознанием встречать условия, напрягающие как неизбежную ступень приближения к воды. Еще еще надо напрячь сознание. Лишь сила духа ценностью признается, но не слабость. Кротость и смирение принимают за бессилие и слабость. Но кроток и смирен тот, кто укротил и смирил себя, свою самость. Под силу это сделает слабому человеку. Победить себя может лишь мощный. Понятие евангельские надо пересмотреть в свете нового знания. Много ложного понимания. Много нагромождено толкований. Лишь бы только укрыться от сверкающего меча духа, искажено все. Бич, рассекающий воздух, превратили в мокрую кисию непротивления. Укращение и смирение астралы и самости в момент столкновения со злом, требующего напряжения всех сил духа, сделали основой непротивленчества и слюнявого, слезливого и пассивного отношения к тьме воинствующей активной. И, будучи повержены и растоптаны тьмою, недоумевают, почему их непротивление принесло столь плачевные результаты. Противиться злому нельзя ни самостью, ни астралом, ибо породят зло еще горше. Единым началом духа надо вести борьбу. Ну а духе забыли и превратились в согбенных непротивленцев. Кто же сумеет на нападке зла замолкнуть в самости и ею не отвечать в унисон с энергией злою, но силы духа собрав, духом и в духе ответствовать». Не противьтесь злу самостью, но в духе. Самость может получить удар. Молчите в полном спокойствии, не отвечайте никак. Но когда зло исчерпало первоначальную силу удара, сверкните лишь раз мечом духа. Меч духа дается победителю себя. Непротивленцы, мягкотело, безвольные не надо вас. Лучше с разбойниками и мытрями. Эти не предадут предательством непротивление. Силу духу утверждаю превыше всего. Меч духа доверяется лишь сильной руке. В борьбе за утверждение света побеждает лишь сильный.